Никотин versus героин. Есть ли отличие? Знакомство человечества с табаком, как и с опиоидными анальгетиками, началось несколько тысячелетий назад. Однако официальные истории табакурения насчитывают всего около 6 веков. Листьям табака приписывались целебные свойства. Привычка курить быстро завоевала Европу, Россию и Азию. Табак нюхли, жевали и курили. История бурно развивающейся и приносящей колоссальные прибыли табачной промышленности начала переписываться после того, как были опубликованы первые данные о вреде курения. Специалистами Всемирной организации здравоохранения, обеспокоенными драматичным распространением эпидемии табакурения, была разработана Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. призваны снизить потребление сигарет и отрегулировать не только спрос, но и предложение. Результатом принятия указанной конвенции большинством стран стали запрет на курение в общественных местах, рекламу табачных изделий и продажу их несовершеннолетним, введение административных санкций, размещение этикеток с предупредительной угрожающей информацией на пачках сигарет. Однако количество людей с никотиновой зависимостью остаётся по-прежнему очень большим. Часть курильщиков, в том числе с многолетним стажем, желали бы избавиться от своей пагубной привычки. Но как показывает практика, самостоятельно отказаться от курения способны единицы. У других же период воздержания не превышает 10-14 дней. Почему же зависимость столь сильна? Существуют ли методы фармакологической поддержки для тех, кто решил бросить курить, но не может сделать это самостоятельно? Курение считается самым распространённым фактором риска преждевременной смерти во всём мире. Доказана причинно-следственная связь между курением и развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических болезней, в том числе дыхательной системы. Хронической обструктивной болезнью лёгких, туберкулёзом и многими другими проблемами со здоровьем. Точно такой же опасный табачный дым представляет для того, кто находится рядом с курящим человеком, то есть для пассивного курильщика. Зависимость от никотина в настоящее время рассматривается как хроническое состояние, аналогичное зависимости от других интоксикаций, например, алкоголя или наркотиков. Силы, формирующие сопристрастие к никотину, такова, что его приравнивают к героиновой зависимости. Почему так происходит? Дело в том, что он взаимодействует не только с специфическими никотиновыми рецепторами. При курении в организме активизируется высвобождение вещества, отвечающего за психоэмоциональное состояние и получившего название дофамин, гормон удовольствия. То есть в процессе курения его уровень повышается, а после того, как человек прекратил вдыхать сигаретный дым, количество дофамина снова снижается. Никотиновая зависимость возникает на фоне повышенного содержания гормона удовольствия, который провоцируется курением. Соответственно, спустя некоторое время после очередного курения, на фоне снижения уровня дофамина, возникают следующие неприятные симптомы: Немотивированные перепады настроения, повышенная раздражительность, апатия и чувство усталости. Именно это и побуждает человека вновь и вновь хвататься за сигарету. Поскольку изменения в организме курящего затрагивают столь тонкие и сложные механизмы психоэмоциональной регуляции, самостоятельно отказаться от табака практически невозможно, хотя подобные случаи встречаются среди людей, обладающих достаточной мотивацией. из силы воли. Указанные обстоятельства побуждают производителей лекарственных средств разрабатывать препараты, которые могли бы помочь пациенту, решившему бросить курить, справиться со столь нелёгкой задачей. Для лечения никотиновой зависимости сегодня предлагаются следующие группы препаратов. Первые содержат никотин в малых дозах. Это никотинсодержащие жевательные резинки ингаляторы, леденцы, спреи для носа, пластыри, помогающие пациенту облегчить явление абстиненции при отказе от курения. Эффективность никотин-заместительной терапии достаточно высока. Существует также препарат растительного происхождения, имитирующий действия никотина и подавляющий его взаимодействие с соответствующими рецепторами. Помимо никотин-заместительных лекарственных средств, На рынке представлен препарат, предотвращающий оказание стимулирующего эффекта никотина на дофаминовые рецепторы, разрывая тем самым порочный круг никотин стимуляция выброса дофамина чувство удовольствия прекращение курения абстиненции непреодолимое желание закурить. Пациент, принимающий такое лекарство, Перестаёт получать удовольствие от курения, потому что критические перепады уровня дофамина, побуждающие его вновь и вновь тянуться за сигаретой, прекращаются. Продолжительность подобной терапии составляет от 12 до 24 недель, а её эффективность, по данным разных экспертов, может достигать 90%. В особых случаях для помощи пациенту, который пытается бросить курить, Врач может назначить специальные антидепрессанты. В любом случае подбор наиболее безопасной и эффективной терапии должен осуществляться лечащим врачом. Сегодня во многих поликлиниках, а также в центрах здоровья государственных медицинских организаций, открыты кабинеты по отказу от курения, куда может обратиться любой желающий для прохождения обследования, получения грамотной консультации, рекомендаций по здоровому образу жизни. и при необходимости подбора фармакотерапии. Дорогие мои слушатели, всегда помните, что удовольствие от курения сомнительная альтернатива здоровой, качественной и продолжительной жизни.